Аризона только что вернулась в гавань Золотого острова. Янсен докладывал мадам Ламоль о положении вещей на континенте. Зоя была еще в постели среди кружевных подушек, малый утренний прием. Полутемную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада. Над правой рукой ее работала маникюрша, в другой она держала зеркальце и, разговаривая, недовольно посматривала на себя. — Но, мой друг, Гарин сходит с ума, — сказала она Янсену. — Он обесценивает золото. Он хочет быть диктатором нищих. Янсен искоса посматривал на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку, — Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе Сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота. Каким образом? Не понимаю. Издаст закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уж много. Больше было шума. — А шахта? — Шахта будет уничтожена. Мадам Ламоль нахмурилась. Закурила. — Ничего не понимаю. Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем, как уничтожить шахту, будет извлечен запас с таким расчетом, чтобы за Гарином было обеспечено свыше 50% мирового количества золота. Таким образом, паритет, если и упадет, то на несколько центов за доллар. Превосходно. Но сколько же они ассигнуют на мой двор, на моей фантазии? Мне нужно ужасно много. Гарин просил вас составить смету. В порядке законодательства вам будет отпущено столько, сколько вы потребуете. Но разве я знаю, сколько мне нужно? Как это все глупо. Во-первых, на месте рабочего поселка, мастерских, складов будут построены театры, отели, цирки. Это будет город чудес. Мосты, как на старинных китайских рисунках, соединят остров с мелями и рифами. Там я построю купальни, павильоны для игр, гавани для яхт и воздушных кораблей». На юге острова будет огромное здание, видное за много миль, дом, где почият гений. Я ограблю все музеи Европы. Я соберу все, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих планов. Я и во сне вижу какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы. Янсен вытянулся на золоченом стульчике. Мадам Ламоль. подождите нетерпеливо перебила она через три недели сюда приезжает мой двор весь этот сброд нужно кормить и развлекать и приводить в порядок я хочу пригласить из европы двух трех настоящих королей и дюжину принцев крови мы привезем папу из рима на дирижабле. я хочу быть помазанный и коронованнный по всем правилам чтобы перестали сочинять обо мне уличные фокстроты мадам ломоль — сказал Янсен умоляюще. — Я не видал вас целый месяц, покуда вы еще свободны. Пойдемте в море. Аризона отделана заново. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостике под звездами. Зоя взглянула на него, лицо ее стало нежным. Усмехаясь, протянула руку. Он прижался к ней губами и долго оставался склоненным. Не знаю, Янсен, не знаю, проговорила она, касаясь другой рукой его затылка. Иногда мне начинает казаться, что счастье только в погоне за счастьем. И еще в воспоминаниях. Но это в минуты усталости. Когда-нибудь я вернусь к вам, Янсен. Я знаю, вы будете ждать меня терпеливо. Вспомните Средиземное море Лазурный день, когда я посвятила вас в командоры Ордена Божественной Зои. Она засмеялась и сжала пальцами его затылок. А если не вернусь, Янсен, то мечта и тоска по мне, разве это несчастье? Ах, друг мой, никто не знает, что золотой остров — это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море. Я задремала на палубе и увидела... Выходящие из моря лестницы и дворцы, Дворцы, один над другим уступами, Один другого прекраснее. И множество красивых людей, Моих людей, моих, понимаете? Нет, я не успокоюсь, Покуда не построю приснившийся мне город. Знаю, верный друг мой, Вы предлагаете мне себя, капитанский мостик, и морскую пустыню взамен моего сумасшедшего бреда. Вы не знаете женщин, Янсен. Мы легкомысленны, мы расточительны. Я вышвырнула, как грязные перчатки, миллиарды Роллинга, потому что все равно они не спасли бы меня от старости, от увядания. Я побежала за нищим Гарином. У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты. Но любила я его одну только ночь. С той ночи я не могу больше любить, как вы этого хотите. Милый, милый Янсен, что же мне делать с собой? Я должна лететь в эту головокружительную фантазию, покуда не остановится сердце. Он поднялся со стула, она вдруг ухватилась за его руку. Я знаю. Один человек на свете любит меня, вы, вы, Янсен. Разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу, Янсен, спасите меня от меня самой?